орачи и не находившие в моём внутреннем состоянии ничего, что соответствовало бы внешним изменениям, приписывали их душевным волнениям или какой-либо тайной страсти, подтачивающей меня изнутри. Но они ошибались. Если бы телом можно было управлять так же, как, на мой взгляд, управляет своими чувствами и мыслями, нам было бы куда легче жить.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 и слабеющее тело. Оно у меня часто в упадке. Она же, если и не весела, то, во всяком случае, полна ясности и покоя. В течение четырех-пяти месяцев болел я четырехдневной лихорадкой, совершенно исказившей мой внешний облик. Дух же оставался не только спокойным, но даже радостным. Если я не ощущаю никакой боли, то слабость и истома не порождают во мне уныния. Существует множество телесных страданий, их и назвать-то страшно, но я опасаюсь их меньше, чем бесчисленных страстей и треволнений души, которые я вижу вокруг себя. Я смирился с тем, что мне уже не бегать. С меня довольно того, что я влочусь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 По-моему, верно, что в снах хорошо проявляются наши склонности, но чтобы соединить в одно разрозненные сонные грёзы и истолковать их, требуется особое искусство. Не удивительно, что в сновидениях перед людьми проходит всё, чем они занимаются в жизни, о чём они думают и заботятся, и что видят и делают, и замысляют, пока бодрствует. Платон идёт ещё дальше. Он полагает, что разум наш должен извлекать из снов предвещания будущего. А мне на этот счёт нечего сказать, могу лишь напомнить удивительные примеры, приводимые Сократом, Ксенофонтом, Аристотелем, людьми, чьё свидетельство безукоризненно. История говорит, что в Атланты никогда не видят снов. Они же не едят ничего, что претерпело смерть. А могу добавить, что, возможно, по этой-то причине они и не ведают сновидений. Еба Пифагор советовал принимать определённую пищу для того, чтобы видеть те или иные сны. У меня грёзы лёгкие,